В камине свалилась горящая поляна, и, привлеченный его треском, я уставился на огонь, думая о том, от чего Джейк не дал Адди описать внешность Куинда, рассказать, как тут выглядит. Я старался представить его себе, но не получалось. На ум приходил отрывок из Марты Твена, что прочитал мне Джейк. Из тех тучерств, которые были созданы, человек самое отвратительное. Ему одному свойственно злоба, «Из всех созданий на земле он один обладает подлым умом!» Голос Адди вывел меня из тяготного раздумья. «Адди! О боже, опять идет снег! Правда, совсем небольшой снежинки как будто плавают воздухе. Затем, словно возобновление снегопада, навеяло ее на мысли о смерти и быстротечности времени. Но «Вы знаете, прошло уже почти пять месяцев, слишком большой для него срок, обычно он так долго не ждет». Джейк взволнованно. «Адди, о чем ты?» «Адди, мой гробик. Вот уже почти пять месяцев, как я его получила. Я говорю, что он обычно так долго не ждет. Джейк, Адди, я же здесь, с тобой ничего не случится. Адди, да, Джейк, конечно. Я думаю об Оливере Джейкере. Интересно, когда он получит твой гробик. Только представь себе, Оливер, начальник почтамта, начнет сортировать полученную почту и... Его голос вдруг сильно задрожал, звучавшую в нее взволнованную грусть еще острее подчеркивала беспечно веселое пение канареек. «Но это произойдет не так скоро». «Так почему же?» «Адди. Сначала Куин заполнит мой гроб». Мы уехали от Адби в шестом часу. Ветер стих, снег больше не шел, воздух был окрашен янтарным отблеском заката и бледным сиянием восходившей луны. Полная луна поднималась вверх по небу, точно круглое белое колесо или белая безликая маска, уезжающая заглядывающая к нам теплой машины. В конце главной улицы, там, где город переходит в прерию, Джейк указал мне на заправочную станцию. Вот этой принадлежит Том Генри. Том Генри, Адди, и Оливер джейгер их осталось только трое из тех членов речного комитета. Я говорил тебе, что Том Генри — чудак, которому везет. Проголосовал против всех остальных, его оставят в покое. Том Генри Гробика не получит. «Т.К. Гроб для Димитриуса». «Джейк, о чем ты?» «Т.К. Это книга Эрика Эмблера. Увлекательный детективный роман». «Джейк, роман?» Я утвердительно кивнул и он состроил гримасу «И ты читаешь такую чушь?» «Т.К. Грэм Грин был первоклассный писатель, пока не попал в сети Ватикана». После этого он уже не создал ничего равного своему брайтонскому учёству. Мне нравится Агата Кристи, я люблю её книги. И Реймонд Чендер, отличный стилист, настоящий поэт, даже если сюжеты у него никудышнее. Шейк, хюш. Все они пустые фантазёры, садятся за пишущую машинку и стучат, что Бог на душу положит. Вот и всё. Т.К. Значит, Том Генри не получит гробика. А как насчет Оливера Джейгера? Джейк. Тот-то получит. Однажды утром, когда он будет сновать по почте, опражняя мешки с поступившей почтой, он найдет в одном из них коричневую картонку с собственным именем. Неважно, что он приходит с братом Бобу Куинну. Неважно и то, что он поет ему Арсанну. Преподобный Боб не подумает пощадить Джейгера за то, что тот его словословит. Насколько я знаю преподобного Боба от него... этого не дождешь. Скорее всего, он уже поработал своим острым ножичком, сделал знакомую маленькую безбелицу и засунул туда снимок Оливера Джейгера. Голос Джейка дрогнул, он замолчал, а нога его непроизвольно нажала на тормоз. Машину занесло, она дернулась в сторону, но выровнялась, и мы поехали дальше. Я понял, в чем дело. Он, как и я, вспомнил патетическую фразу Адди — Сначала Куин заполнит мой гроб. Я попытался придержать язык, но он отказывался мне повиноваться. Т.К. Но это значит... Джейк, Включи-ка фары. Т.К. Это значит, что сначала умрет Адди. Джейк, Черт побери, нет. Я знал, что ты это скажешь. Он ударил ладонью по рулю. Я окружил ее плотной стеной. Дал ей 38-калиберный револьвер. который использует детективы, и научил стрелять. Ей ничего не стоит всадить пулю между глаз с расстояния в 100 ярдов. Она обучилась карате и может расколоть доску ребром ладони. Адди, умная, ее не очень-то проведешь. И к тому же здесь я. Я слежу за ней. Слежу и за Куинном, и другие агенты тоже. сильные эмоции, как, например, страх, граничащий с ужасом, могут поколебать логику даже таких трезво мыслящих людей, как Джейк Пеппер, чьи меры предосторожности не спасли Клема Андерсона. Я не собирался спорить с ним по этому вопросу, по крайней мере теперь, когда я им овладело безрассудство. Но почему он, считает, что Оливер Джейгер обречен, был так уверен, что Адди в безопасности и с ней ничего не случится? Ведь если Куинна станет уверен своему плану, он непременно уберется с стены Адди, отправит ее на тот свет, прежде чем приступит к выполнению заключительной части своего замысла. Пошлет гробик к начальнику местной почты, своему троюродному брату и стойкому защитнику. ПК «Я слышал, что Адди совершила кругосветное путешествие, думаю, что сейчас самое время снова его повторить». джей резко Она не может уехать отсюда, во всяком случае, сейчас. Так а вот как? Но она вовсе не похожа на человека, желающего покончить с собой. Джейк. Ты понимаешь, во-первых, у нее школа. А занятия там кончаются только в июне. Так а? Бог мой, Джейк. Как ты можешь говорить о занятиях? Несмотря на спустившиеся суверки, я различил смущение на его лице, но он тут же крепко сжал челюсть. Джейк. Мы уже обсуждали этот вопрос. Говорили, что она могла бы отправиться вместе с Мерили в морской круиз. Но она не хочет никуда ехать. Говорит, акуле нужна приманка. Акулу без приманки не поймаешь. Т.К. Значит, Адди служит приманкой, как овца, которая ждет, когда на нее набросится тигр. Джейк. Осторожней, мне не очень-то нравится твое сравнение. Т.К. А как бы ты сам это назвал? Джейк. Молчи. ТК. Молчи. Джейк. Куин, конечно, не забыл об Адби. Он собирается исполнить свое обещание. И вот, когда он предпримет попытку, мы и приступим его. Поймаем прямо на стене при скрытии прожектора. Конечно, есть некоторый риск, но его не избежать, ведь, понимаешь, если сказать по правде, это единственный шанс поймать его. Я прислонился головой к стеклу. В памяти возникла красивая шея Адзи в то мгновение, когда она, запрокинув голову, одним глотком выпила отцепительно игравшее в свете огня красное вино. Мне стало не по себе, и я почувствовал неприязнь к Джейку. «Так мне нравится Адзи. Она настоящий человек, одно только непонятно, от чего она так и не вышла замуж. Джейк, можешь не волноваться по этому поводу. Адзи выходит замуж за меня». такая по-прежнему, уйдя к своей мысли, вспоминая, как адди пила вино. — Когда? — Джейк. — Летом, когда получу отпуск. Мы никому об этом не говорили, кроме Мэрили. Поэтому, понимаешь, адди в Я не допущу, чтобы с ней что-нибудь получилось. Я люблю ее и собираюсь на ней жениться. Летом. Да лето целая вечность. Белая полная луна плыла высоко в небе над покрытыми искрящимся снегом прериями. Выли койоты. В холодных заснеженных полях коровы в поисках тепла тесно жали друг друг. Иногда животные держались парами. Я обратил внимание на двух пятнистых телят, стоявших бок о бок, словно каждый из них заботливо оберегал другого, как Джейк и Панди. Така. Ну что ж, поздравляю, прекрасно. Я уверен, что вы будете счастливы. Вскоре показалась высокая, обнесенная колючей проволокой ограда, похожая на ограду концентрационного лагеря. Она шла по обеим сторонам шоссе, а за ней лежала ранчо БК, простиравшаяся примерно на десять тысяч акров. Я опустил стекло, и в машину ворвался ледяной ветер, остро пахнуло свежим снегом и старым слежавшимся сеном. «Нас сюда», — сказал Джейк, когда мы, в шестэ, въехали в широко распаснутые деревянные ворота. У входа свет фар упал на красиво вычерченную надпись «Бойка владелец ранчо» — «Куин». Под именем владельца была изображена пара скрещенных томагавков. Неясно, то ли эмблема ранчо, то ли семейный герб, в любом случае зловещая пара томагавков выглядела вполне подходящей. Узкая дорога, по обеим сторонам которой стояли голые деревья была не освещена. Лишь изредка в темноте сверкали глаза животных. Мы переехали через деревянный мост, загромыхавший под тяжестью машины, и я услышал шум воды, глухое журчание потока и сообразил, что это и есть голубая река. Но я не видел ее, она была скрыта деревьями и снежными сугробами. Мы ехали дальше, и нас сопровождал шум воды, так как река то зловеще безмолвная, то вдруг Разрывавшая тишину грохотом водопада, протекала вдоль дороги. Дорога стала шире. Теперь сквозь ветки деревьев проникали лучи электрического света. Красивый мальчик со светлыми развивающимися волосами верхом на лошади седла помахал нам рукой. Мы проехали мимо небольших одноэтажных домишек, освещенных изнутри и гудящих разноголовкицей телевизионных передач. То были дома работников. Впереди в отдалении стоял особняк мистера Куинна. Это было большое деревянное белое двухэтажное здание, во всю длину которого тянулась застекленная веранда. Дом казался пустым, так как окна в нем были темные. Джейк нажал на клоктон, и тотчас в ответ словно грянули приветственные фанфары. Яркий поток света залил веранду, и в окнах верхнего этажа засветились лампы. Парадная дверь открылась, Из дома вышел человек и стал у входа в задание нас. Джейк представил меня владельцу ранчо Байка, и я так и не понял, от чего мой приятель не захотел, чтобы Адди описала мне Куинна. Хотя хозяин ранчо не принадлежал к числу тех, кого просто не замечают, во внешности его не было ничего особенного, и все же вид его поразил меня. Я знал мистера Куинна. Я мог поклясться всеми святыми, что когда-то безусловно очень давно Уже встречался с Робертом Хоули и мы вместе принимали участие в какой-то страшной истории, настолько неприятной, что судьбе было угодно вычеркнуть ее из моей памяти. Он носил дорогие сапоги на довольно высоком каблуке, но даже и без них этот человек был ростом более шести футов, и если бы он держался прямо не сутулись и не прогибая плечи, то его высокая фигура казалась бы красивой. У него были длинные обезьяни руки, спускавшиеся до колен, и длинные гибкие иностранности аристократические пальцы. Я вспомнил, как когда-то был на концерте Рахманинова. Руки Куинна походили на руки Рахманинова. У Куинна было широкое, но исхудалое лицо со спалами, загрубевшими от ветра щеками. Оно напоминало лицо идущего за плугом средневекового землезельца, на плечи которого обрушились те беды мира. Только Куин вовсе не выглядел тупым крестьянином, обремененным непосильным грузом забот. Он носил очки в тонкой металлической оправе, и эти профессорские очки, и светящиеся за толстыми стеклами серые глаза, выдавали его. Глаза подозрительные, умные, хитро озорные были на чеку и говорили о самодовольной убежденности их владельца в превосходстве над другими людьми. Голос и смех его звучали приветливо, притворно-радушно. Но он не был притворщиком. Перед нами был человек, одержимый идеей, устремленный к достижению цели, человек, поставивший перед собой задачу, которая превратилась для него в крест, в религию, стала неотъемлемой частью его самого. Нет, это был не притворщик, а фанатик. И внезапно, пока мы еще стояли на веранде, В моей памяти всплыло, где и при каких обстоятельствах я видел раньше мистера Куинна. Он протянул длинную руку Джейку, а другой провел по взлохматенной, убеленной сединой гриве, которую носил на манер американских пионеров. Она была для него слишком длинной. Подобные ему владельцы ранчо выглядят обычно так, словно они стригутся и моют голову у парикмахера каждую субботу. Из ноздрей ушей у него торчали пучки седых волос. Я заметил пряжку на его ремне. На ней были изображены два скрещенных томагавка, покрытых золотой и красной эмалью. «Куин!» «Привет, Джейк!» «А я уже сказал куаните, знаешь, милочка, этот негодяй, видно, перебугался снегопада и не приедет. Джейк!» «И это вы называете снегопадом?» «Куин!» «Да, я так сучу, Джейк, обращаясь ко мне». Видели бы вы, какой у нас иногда выпадает снег. В пятьдесят втором году я целую неделю убирался из дома только через чердачное окно. Потерял семьсот голов скота и всей породы Санта-Гертруда. Вот это было времечко. ну как, сэр, вы играете в шахматы? Така, примерно так же, как говорил по-французски. он та немного. «Куэйн!» — похохатывая и хлопая себя поляшком притворной радостью. «Знаем мы вас!» — явился городской умник разделать нас, деревенских парней, по даре. «Держу пари, вы можете обыграть и меня, и Джейк одновременно, да еще вслепую».